А ведь сколько времени ушло, сколько мучений вынесено, кипущих сил потрачено на то, чтобы как-то подладиться под суженую и отчасти воспитать ее под себя. Через какую смуту надо пройти, чтобы окончательно определиться в профессиональном отношении, каких неимоверных усилий стоит отстоять, право заниматься любимым делом, пока, наконец, соперники, недоброжелатели, безразличные и доброходы не сойдутся во мнении». Да пусть его занимается, а вось никого не опорочит и не объест. И вот ты 30 лет и 3 года труждаешься по департаменту высокого вкуса, рассчитывая на достаток, известность, прочное положение, а в результате по всем трем пунктам выходит наоборот. Да еще в результате Саратовская республика, литература как симптом женского заболевания, такая экономика, в рамках которой проще убить, чем договориться. Вообще культура, совершенно растворившаяся в дурацких куплетах, из тех, что потворствуют половому созреванию и бурному росту зла. Словом, мое отношение к первой четверти человеческой жизни такое же, как у кочегара к л о п а т и или у подручного каменщика к кирпичу. Если бы меня спросили, хочу ли я вернуться в эту самую первую четверть жизни, я бы ответил, не замешкавшись, «Ни за что». Оказывается, мечтать надо было не о Татьяне Бабановой, не о килограмме тянучек и самокате. Мечтать надо было о том, чтобы скорее да незаметнее проскочить из сладкого детства в блаженную старость, на удивление похожие меж собой. Действительно и старый, и малый, не злобивы и добродушны. Они радостно встречают каждый новый день жизни и ждут от него только хорошего, чутко отзываются на прекрасное и сторонятся всего нечистого. А главное, оба ничего не делают, по крайней мере из того, что в силу внешних обстоятельств вытворяет зрелое большинство. Я, во всяком случае, давно ничего не делаю, ибо никому не желаю зла. То есть я праздную лодыря преимущественно по той причине, чтобы его ненароком не причинить. Теперь мое единственное занятие от рада — ч т е н и я которому я предаюсь во всякое время дня». Что может быть лучше в положении человека, нежели устроиться на раскладном стульчике под какой-нибудь калиной и углубиться в мысли лучших представителей рода человеческого или в т р е в о л н е н и я замечательных людей, которые на самом деле никогда не существовали, вернее, существовали, но собирательно, как семья? Солнце равнодушно склоняется к горизонту, опушенному лиловыми тучами, тишь такая, что листья на деревьях не шелохнутся. Точно насторожились, от ближайшего смородиного в куста тянет сладким духом. А ты в это время на выбор можешь посочувствовать с доктором Дымовым или обмозговать повадки старого князя Балконского, или всласть поучаствовать в споре отцов и детей, или подробно исследовать психологию игрока. Правда, в это время за изгородью лениво переругивается баба Надя с бабой Нюрой, то есть бытует объективная реальность, которой не обязательно бытовать. В том-то все и дело, что под старость, когда человек становится разборчивее в своих связях, ему хочется общаться не с участковым уполномоченным, а, скажем, с Разумихиным или с в и к о н т о м Доброжелоном. Таким образом, квалифицированный читатель — это единственный человек на свете, который выбирает себе собеседника, соучастника и соумышленника, ибо в периферийной жизни мы вообще никого не выбираем, в чем и заключается основная трагедия бытия. А тут ты сам себе хозяин, главное вездесущ. Председатель Совета Федерации, положим, тебя не примет ни под каким видом. Но зато тебе элементарно доступен Шиллер, поскольку уж то книжку почитать, что напроситься на чашку чая к Шиллеру — все одно. И вот ты сидишь на своем раскладном стульчике под калиной, и попеременно то наблюдаешь торжественный закат солнца, то возвращаешься к тихой умильной радости чтения, которая навевает тебе мысли, то есть вгоняет в состояние, предельно органичное нашему существу. Мысли, впрочем, бывают не всегда сладкие, например, что жизнь, череда мгновений счастья в детстве, череда мгновений счастья в старости, между ними туман какой-то, а тут того и гляди, накатит отходная дрема, и ты подумаешь напоследок, т о л ь к о т -то ы и всего». «Утро помещика». Помещик — это такая фамилия. Много есть в России чудных фамилий, да еще и редко встречающихся, вроде цыган в очках, но это совсем уж редкая и чудная. Она кажется выдуманной, ее не найдешь в большой советской энциклопедии, о ней не слыхать в быту. Тем не менее, есть писатель-помещик, один заведующий лабораторией радиоуглеродного анализа помещик и помещик Илья Помещик, который выводит свой общественный статус из однокоренных глаголов «поместиться» и «поместить». Такое игривое совпадение статуса и фамилии его не смущает и не смешит. Он пресерьезно называет себя помещиком-помещиком и видит задачу своей жизни в том, чтобы не зависеть ни от кого. Примечание. Летом 1852 года Лев Николаевич Толстой начал писать роман русского помещика. который через пять лет вылился в утро помещика, но уже не роман, а довольно большой рассказ. Главным героем этого сочинения выведен молодой русский феодал-романтик,